Мёд не только вкусный продукт, который можно употреблять на десерт в разных видах, это и ценный комплекс питательных элементов, играющих большую роль в процессах ассимиляции. Он быстро освобождает энергию, расходуемую в наибольшей дневной активности человека. Ниже приводится ряд преимуществ мёда над другими сахарами. Первое. Он не раздражает слизистую пищеварительного тракта. Второе. Легко и быстро усваивается организмом. Третье. Быстро освобождает необходимую энергию. Четвертое. Позволяет спортсменам и физкультурникам, расходующим много энергии, быстро восстанавливать силы. Пятое. Легче всех других сахаров пропускается почками. Шестое. Оказывает естественное, слегка послабляющее действие. Седьмое. Оказывает успокаивающее, седативное влияние на организм. 8. Это доступный и не слишком дорогой продукт. Однако одним из наиболее важных значений меда являются его терапевтические свойства. Меня как врача более всего привлекают терапевтические и целебные свойства мёда, играющие большую роль для человека в течение всей его жизни. Где еще можно найти такое эффективное успокаивающее средство, благоприятно влияющее на нервную систему легко возбудимых людей, не причиняя вреда организму, как мёд. Или какое снотворное может быть лучше, чем натуральный Мёд Мед оказывает также успокаивающее действие на желудок. Мед уменьшает резкий раздражающий кашель, уменьшает боль при артрите. Я хорошо помню одну школьную учительницу, которая благодаря мёду, по её словам, избавилась от артрита. В течение продолжительного периода её беспокоила сильная боль, и она решила серьёзное внимание уделить мёду. Позднее её перевели в другую школу, она жила и столовалась в семье фермера, где мёд испокон веков использовали вместо сахара, и он не сходил со стола. К концу первого года её нового учительства артрит у неё исчез. И, скорее всего, по причине целебных свойств мёда, содержащего калий, недостаток которого прежде ощущал организм. Мёд также помогает старым людям в поддержании здоровья. Мне обидно слышать, когда люди объясняют свой отказ от употребления мёда якобы тем, что он дороже сахара. Я всегда доказываю им, что здоровье дороже, и на нём не следует экономить. Мёд? питание грудных детей. Конечно, известно, что нормальное материнское молоко является лучшей, наиболее полноценной пищей для ребенка. Но этот натуральный продукт часто оказывается недостаточным по количеству и качеству, особенно с возрастом ребенка. Поэтому взамен или как дополнение к материнскому молоку используется разбавленное коровье молоко. Коровье молоко обычно подслащивают, для чего используют сахара, глюкозу и декстримальтозу. Недавно проведенные исследования показывают, что хотя мед дороже глюкозы, это все же более дешевый сахар, чем декстримальтоза, и превосходит оба сахара при использовании для подслащивания коровьего молока. Основная пища у всех грудных детей, кроме материнского молока, коровье молоко, разбавленное и подслащенная. Для подслащивания наиболее часто применяется и кукурузный сироп, но многие дети не переносят его. С течением времени становится все более очевидным, что натуральному сладкому продукту оказывается гораздо большее предпочтение, чем любому сладкому продукту, полученному в результате переработки. Мёд в этом смысле незаменимый. Большинство детей переносят его, и помимо того, что он сладкий, он является прекрасным минеральным дополнением к тем минеральным веществам, которые входят в состав меда. Мед также содержит небольшое количество белка, он обладает антисептическими свойствами оказывает легкое послабляющее действие. Основное значение меда – снабжение организма ребенка комплексом минеральных элементов, необходимых для его роста и развития. В течение 15 минут после потребления мёд абсорбируется быстрее всех испытуемых сахаров за исключением глюкозы. Сахара, входящие в состав мёда, не задерживаются в избыточном количестве в крови. Мёд имеет преимущество перед сахарами, содержащими более высокий уровень дикстрозы, так как он не способствует чрезмерному увеличению уровня сахара в крови.